«Его приход был бы мне очень приятен», — ответил я, — «ради тебя». «Нет», — возразил Петр, — «ради тебя, если бы ты знал этого человека». «Нет ведь теперь никого на ответе, кто мог бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях. А я знаю, что ты большой охотник послушать это». «Значит, — говорю, — я сделал неплохую догадку. Именно сразу, с первого взгляда, я заметил, что это моряк». «И все-таки», — возразил Петр, Ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Полинур, а как Улиц, вернее, как Платон. Ведь этот Рафаил, таково его имя, а фамилия Гитлодей, не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее занимался этим языком, чем римским, что всецело посвятил себя философии. А в области этой науки, как он узнал, по-латыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки и Цицерона. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине, он португалец, он из желания посмотреть на мир примкнул к Америго Веспуччи и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают уже повсюду, но при последнем не вернулся с ним. Ибо Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех двадцати четырех, кто был оставлен в крепости у границ последнего плавания. Таким образом, он был оставлен в угоду своему характеру более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Он ведь постоянно повторяет следующее изречение. Небеса не имеющих урны, укроют, и дорога к Всевышним отовсюду одинакова. Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошлись бы ему очень дорого. В дальнейшем, после разлуки с Веспуччи, он с пятью своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Тапрабанум. Оттуда прибыл он в Каликвит, где нашел, кстати, корабли португальцев и, в конце концов, неожиданно вернулся на родину. После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно за усиленную заботу о том, чтобы мне насладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся, будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу Тут после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые обычно говорятся при первой встрече лиц незнакомых, мы идем ко мне домой, и здесь, в саду, усевшись на скамейке, покрытой зеленым дерном, начинаем разговор. Рафаил рассказал нам, как после отъезда Веспуччи он сам и его товарищи оставшиеся в крепости, начали мало-помалу, путем встреч и ласкового обхождения, приобретать себе расположение жителей той страны. В результате они не только жили среди них в безопасности, но чувствовали себя с ними поприятельски. Затем они вошли в милость и расположение к одному государю, имя его и название его страны выпали у меня из памяти. Благодаря его щедрости продолжал Рафаил, как сам он, Так и его товарищи получили изобилие изобилии продовольствие и денежные средства, а вместе с тем и вполне надежного проводника. Он должен был доставить их по воде на плотах, по суше на повозках другим государям, которым они ехали с дружескими рекомендациями. После многодневного пути Рафаил, по его словам, нашел малые и большие города и густонаселенные государства с отнюдь неплохим устройством. Действительно, под экваториальной линией, затем с обеих сторон вверх и вниз от нее, почти на всем пространстве, которое охватывает течение Солнца, лежат обширные пустыни, высохшие от постоянного жара. В них повсюду нечистота, грязь, предметы имеют скорбный облик, все сурово и невозделано, заселено зверями и змеями. или, наконец, людьми не менее дикими, чем чудовища, и не менее вредными. Но по мере дальнейшего продвижения...